ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ Сайрус Торн вошел в полутёмное помещение и поймал сразу же несколько недовольных взглядов от сидящих, но никто даже не подумал сделать капитану замечание. Поэтому ученые просто вновь повернули головы к презентации и выступавшему лектору. Мужчина же, пыхтя сигарой, сел на заднем ряду рядом со своим помощником. «Что-нибудь важное пропустил?» без приветствия спросил опоздавший у своего подчиненного. «Тонну научной белиберды и терминологии», — скучающим голосом ответил Кайль. «Если я все правильно понял, то программа синтетиков продвинулась». На трибуне выступающего один из синтетиков выкатил большой бак с зеленой жидкостью, в которой плавал человеческий мозг. Орган настолько был утыкан проводами, иглами и датчиками, что больше походил на ежа. Таким образом мы можем отделить мозги от тела человека и дистанционно связать его с синтетическим телом, проговорил центральный ученый, когда капитан прислушался к его речи. Последовательно подключив некоторые синапсы и соединив их с процессором компьютера, нам удалось создать Что-то вроде искусственной нейронной сети, где будет сохраняться личность человека и с помощью передатчиков транслироваться в тело. Приземистый мужчина, что был в центре внимания, сунул руку в карман халата и, нажав на кнопку пульта, переключил изображение на экране за спиной. Таким образом, можно сказать, что мы практически изобрели цифровое бессмертие личности. Группа ученых, что слушала профессора, зашепталась, изучая метрические данные из таблиц и графиков. Сайрус же еще больше запыхтел сигарой. Вид продемонстрированных бесчисленных формул и цифр у него не вызывал восторга. Но вот слова о бессмертии он уже осознал с довольной улыбкой. «Как думаете, головы все же достиг результата?» Или будет снова просить ресурсов для того, чтобы довести все до ума?» — как всегда с недоверием спросил помощник у капитана. — Думаю, в четвертый раз он этот фокус проделать бы не решился, — усмехнулся капитан. — Каэль, ты весь аж побледнел. Что, забрежила путеводная звезда к жизни? — В первую очередь я переживаю за экспансию, сэр, а потом уж за свою жизнь. Ничуть не оскорбившись, уклончиво ответил Феркс. «Профессор Слойки», – позвал выступающего, один из сидящих в зале. «Цифровое бессмертие звучит неплохо, но даже на базе человеческой личности искусственный интеллект останется искусственным и будет не способен на критическое мышление и, скажем так, на нелогические поступки во благо. Чем же тогда новые синтетики будут отличаться от текущей модели?» Сайрус затушил сигару о каблук башмака и согласно кивнул. У него сразу же родился тот же вопрос, как и у неизвестного ему в зале. «Очень хороший вопрос, коллега!» Сразу же оживился выступающий ученый, будто бы ожидал этого вопроса. «Чтобы понять это, вспомните старые исследования по клонированию, что проводились на корабле лет двести тому назад. Саймон, они зашли в тупик!» так как не представляется возможным повторить такой уникальный орган, как мозг человека, перебил лектора другой ученый из зала. «И вы совершенно правы, Джастин!» — согласился с репликой Слойки. «Я вынес из этих тупиковых исследований лишь две полезные вещи и модернизировал их. Первое, как вы все уже заметили, выступающий подошел к мозгу в банке и постучал по ней». Это так называемая «жижа». Мне удалось улучшить ее химический состав, и она стала ускорять регенерацию клеток. Постоянно циркулирующий поток жижи не только омолаживает мозги, позволяя держать их в тонусе, но и открыл перспективы в искоренении неизлечимых до этого повреждений. Профессор Слойки вновь сунул руку в карман и переключил презентацию и уже направил внимание присутствующих на нее. «Обратите внимание на потемнение!» Лазерной указкой он указал на пятна, что украшали теменную долю. Раньше это было раковое развитие. Жижа не только заставила опухоль стагнировать, но и поспособствовала регрессу развития. Сайрус еле сдержал едкую усмешку, заметив, как втянул в себя воздух, сидящий рядом Кайль, и вцепился в свое кресло, поскольку у того диагностировали ту же болезнь еще несколько лет назад, но пока ему везло, и зараза не развивалась. «Слойки, даже если это и так!» — вновь выкрикнул кто-то из зала. «Человеческий мозг — это тебе не жесткий диск. Рано или поздно он переполнится воспоминаниями и приведет к сумасшествию». Так что не вещайте нам тут о бессмертии. Это антинаучный сюр. Я понимаю ваш скептицизм, Нёрд. Но, как я и говорил, сознание помещается в некое подобие нейросети, цифрового пространства. Выступающий вновь сунул руку в карман халата, чтобы с помощью пульта переключить слайды. Судя по разномастной реакции и усиленному перешептыванию из-за сменяющихся слайдов с научными изысканиями профессора, многие все же стали более доверительно относиться к его работе. «Воздействуя механическим образом на мозг, память можно удалять частично и переносить даже из другого сознания. Правда, этот процесс нужно будет еще отточить», продолжил свою речь приземистый мужчина на сцене. Если тело будет уничтожено, то мы просто потеряем физическую единицу, а не накопленные знания и опыт. «Все, что я сейчас вижу, это голая теория», – вновь раздался громкий голос Нерда из зала. «Слойки, где доказательства и данные об исследованиях?» «О, данные исследований получат лишь те, кто сможет присоединиться к моей работе». Командование эту информацию пока держит в секрете. Доказательства же я вам сейчас продемонстрирую. Выступающий безумно улыбнулся и повернулся к синтетику, что стоял позади него в тени. СН-245.4 П-6Б-4 Выполнить протокол «Твердые доводы» Солдат сделал несколько шагов вперед на свет, чтобы все его увидели, и, достав пистолет, выстрелил профессору слойки в голову, после чего спокойно вернулся на свое место. Одинокий вскрик раздался после выстрела, и в лектории повисла гробовая тишина. Присутствующие пребывали в шоке, не зная, как и отреагировать на данную выходку выступающего. Через минуту начались перешептывания. Многие заметили белую слизь, присущую синтетикам, что вытекало из головы трупа вместе с кровью. «Надеюсь, этой демонстрации достаточно, а то мне не хотелось бы повторять данный опыт», натужным голосом проговорил Слойки, выходя из-за боковой кулисы на сцену. «Программа снижения болевого порога еще не доведена до ума». Он страдальчески морщился и держался за голову. «Подождите, подождите, профессор!» выкрикнули вновь из зала. «Вы были синтетиком?» «Да», — подтвердил выступающий, почувствовав себя гораздо лучше. «Шесть лет назад я должен был умереть от рака, но, как вы видели на экране, сейчас мой мозг практически чист». «Так, Саймон, меня сейчас даже не волнует то, что ты сказал до этого», — произнес Нёрд со своего места. «Как тебе удалось создать настолько реалистичную модель синтетического тела, совершенно неотличимую от человека?» «Это уже, мои дорогие коллеги, вторая замечательная вещь, что я подметил в исследованиях о клонировании». Вернул на свое лицо самодовольную ухмылку выступающий и вновь переключил демонстрационное изображение. Из переработанной биомассы мы наращиваем плоть на остов, скелет синтетика. Таким образом, у нас улучшенный вид тела хомосапиенса, но с отдельным мозгом. Саймон слойки подал знак синтетику, и тот увез его мозг со сцены, а демонстрация над ним погасла. Это наше будущее, господа, бесконечный и взаимозаменяемый человеческий ресурс, «С гигантской накопительной базой опыта и знаний», – начал свою заключительную речь выступающий, сунув руки в карманы. «Постепенно можно будет заменить все ключевые единицы на кораблях и рабочих тоже, чтобы уже не опасаться, кого бы то ни было потерять. Теперь никакого регресса, только путь к совершенствованию». «Со временем мы сможем даже избавиться от угнетающих человечество слабостей и потребностей». «Хм, это замечательный вариант для умирающих и тяжело больных», – прозвучал вновь голос Джастина. «Добровольно вряд ли кто согласится стать мозгами в банке. Еще нужно будет изучить морально-этический вопрос данной вариации вашего будущего». «О, коллеги!» эти меняется пропагандой в течение десятилетия, двух. А поначалу никому и не нужно будет знать о подмене, — проговорил Слойке, почесывая подбородок. Я уже провожу опыты на экипаже, и никто еще не догадался о том, что он синтетик. Дабы дать пищу вам для ума, даже среди вас уже есть новые люди. Ученые переглянулись, не зная, что и думать. Никто из них не ощущал себя искусственным. Всем казалось, что слойки просто лжет, чтобы запугать их в своем безумии. Но нарастающий гвалт голосов смолк, когда поднялся со своего места капитан. «Саймон, я услышал достаточно», — громко произнес Сайрус Торн и достал из кармана сигару. «Приказываю заняться доведением исследований до совершенства. приоритет самой высокой важности, так как вижу огромный потенциал. Назначаю тебя ведущим, ученым флагмана. Можешь использовать любые ресурсы нашего корабля. Соседей пока не стоит беспокоить. Подкурив сигару, капитан вышел из лектория не дожидаясь ответной реакции на свои слова. Ее, впрочем, и не последовало. Вслед за капитаном поднялся его помощник. Надеюсь, все присутствующие помнят, что подписали бумагу о неразглашении. Холодным взглядом осмотрел сидящих ученых Кайль Феркс. Нарушение карается выходом в космос, как личным, так и семейным. Также это относится и к лицу, узнавшему данную информацию от вас.